Часть вторая. Уже запускают хлопушки. А ведь еще нет 12. Собака сходит с ума и успокаивается, лишь получив свою резиновую лягушку. Мне приходится кинуть ее раз сто. Наконец я прекращаю, потому что рука у меня вся в слюнях. Иду в ванную мыть руки. На прошлой неделе Бен купил в магазине все за доллар антибактериальное мыло. Оно ярко-розового цвета. Вспоминаю, что Кэтрин говорила, что нельзя пользоваться антибактериальным мылом, потому что бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бен убирается в шкафу в прихожей, а мы с Элаем сидим под кондиционером. Сегодня день монополии. Вчера тоже был день, в честь этого многие запускают фейерверки. Монополии. Этим летом мы решили сэкономить на лагере. Поэтому я здесь, сижу и слушаю, как сын размышляет, не купить ли ему площадь Сент-Джеймс. Хлоп, хлоп, хлоп. Собака тихо рычит на диване. Илай скупает все железные дороги. Бен скользит по полу в носках и приносит нам красно-сине-белое эскимо. Большинством голосов постановлено, что святые — это мы. Илай хочет лишь одного — смотреть фильмы про роботов. Но они всегда разочаровывают. Вот, например, профессор из Массачусетского технологического объясняет, что робот, похожий на краба, научился идти на свет и огибать препятствия. «Вперед!» — приказывает он ему, и робот движется сквозь лабиринт и находит в конце маленькую электрическую лампочку. «Миссис Ковински включила телевизор на полную громкость, чтобы я не могла думать. Она смотрит только мыльные оперы и круглосуточный канал новостей. Я включаю музыку. Телевизор удается слегка заглушить. «Скажи, я красотка? Скажи?» Летом выбраться из дома сложнее. Но я все равно езжу в командировке с Сильвией. Одно становится ясно. Кажется, всем надоело, что их стращают таянием ледников. «Все это мы уже слышали», — отмахивается краснолицый мужчина. «Лучше скажите, что будет с погодой в Америке?» Утром заходит студентка и говорит, что намерена добиться успеха и на меньшее не согласна. Я прыскаю со смеху, она сердится. «Да ладно», — отвечаю я, — «поверь, у меня тоже были планы». И не маленькие, средние планы точно были. Она таращится на меня. «Что?» — говорит она. Когда она уходит, я бегу в туалет и проверяю, не запачкала ли зубы помадой. Иногда в общении со студентами возникают такие неловкие моменты. От них словно веет холодом. В последнее время я даже стала проверять, не пропустила ли пуговицы на кофте и не слишком ли странная у меня футболка. Я как будто с доверху налитой чашкой вхожу в комнату полную незнакомых людей и стараюсь не пролить ни капли. Планы. Мало ли у кого какие были планы. Дома кладу почту на стол, даже не взглянув на нее. Это мой любимый ритуал. Но Бен по утрам всегда замечает, что накопилась стопка и приносит все на кухню. Думаешь, если не открывать счета, они куда-то денутся? Кто-нибудь придет и заберет их? У инструкторов по выживанию есть поговорка. «Соберись или умри». «Мне на работу надо», — говорит Бен, говорю я, все говорят. «Мне приносят китайские газеты. А я разве китаянка?» — кричит мне вслед миссис Кавински. «Вспомните свою юность». Пользуйтесь этой шкалой, обвидите номер, показывающий, сильно ли вы скучаете по тем временам и чего вам особенно не хватает. Один. Совсем не скучаю. 9. Очень скучаю. Семья. Отсутствие забот. Место, где вы жили. Любимый человек. Занятия. Люди в старые добрые времена. Чувства. Общество в старые добрые времена. Домашние животные. Состояние невинности, когда вы еще не знали, сколько горя и зла в мире. Кажется, я начинаю понимать, почему многие хотят переехать на Марс. Сегодняшний гость подкаста объясняет, что при виде новых данных ученые еле сдерживают панику. Предыдущие модели оказались слишком консервативными. Все катится к черту намного быстрее, чем мы думали. В конце он пытается пошутить. Многие из нас сейчас чувствуют примерно то же самое, что наш коллега Шервуд Роуленд. Однажды он пришел домой и сказал жене, на работе все хорошо, но, кажется, наступил конец света. Что самое страшное в этой миссии? Если меня выберут, я не буду бояться ничего. Чего вам и не будет хватать на Марсе? Плавание. Мы в Мейпл будем. Сидим на крылечке и смотрим во двор. Мать Кэтрин говорит, что хочет посадить куст сирени. Отец замечает, что прошлый погиб, и надо выбрать более выносливый сорт. Возможно, таким образом они ссорятся незаметно для окружающих. Но я не уверена. Тут нечего делать, можно только гулять. И я решаю наплевать на больное колено и пройтись. Мы идем по улице под цветущими деревьями. Здесь нет никого, кроме садовников. Целые отряды садовников тихо трудятся на лужайках. «В этом доме живет очень либеральный богатый человек», — сообщают мне. Он разрешает своим садовникам ставить мексиканскую музыку. Все возвращаются в дом, кроме нас с Генри. На прошлой неделе Кэтрин сделала ему предложение, и он согласился. Ее родители дали благословение. «Мы идем в тишине, доходим до конца квартала и видим более скромные дома. В одном из окон вывеска «Мошенник, лжец, вор». «Я все испорчу», — говорит брат. В голову лезут дрянные мысли. «Что, если я все испорчу?» «Он хочет, чтобы я ему ответила». Курит одну сигарету за другой. «Она тебя простит», — говорю я. Запихиваю в мусоропровод мешок, плотно набитый мусором. Мешок проскальзывает вниз. Раскрасневшись от гордости за себя, выхожу в коридор. У лифта вижу миссис Ковински. Она теперь ходит с тросточкой. Ее вызвали присяжный в суд, и по пути на заседание она поскользнулась и упала. «Самое смешное, — говорит она, — что слушали дело пострадавшего, который тоже поскользнулся и упал». Она говорит и говорит. «Иногда я приношу ей книги. Она сказала, что любит детективы. Самые обычные. Но последнее, что я ей дала, ей не понравился. Слишком много всего намешано. Детектив расследовал убийство, прошелся по всем зацепкам, опросил всех подозреваемых, и в конце выяснил, что убийца — он сам. Подумать только». Кэтрин взяла черный маркер и написала на руке у Генри «Забота о себе» чтобы он не забывал чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться и не сидел все время за компьютером. Проблема в том, что когда он остается один, он сидит и смотрит сцены, где беженцы пытаются добраться до безопасного места. Есть один остров, где ресурсов уже совсем не хватает. Жители острова организовали собственные спасательные отряды. Рыбаки выходят в море и вылавливают выживших, а кто-то приносит на берег сухую одежду. Бен сказал, что древние греки считали заботу о незнакомых людях своим долгом и почетным занятием. Жители острова сохранили эту традицию. Они выходят в море на собственных лодках, спасают людей и приносят пищу обессиленным на берегу. В древности боги так проверяли людей. Стучались к ним в дверь, одевшись в лохмотья, и смотрели, кто их прогонит, а кто приютит. Генри добавил в избранные фотографии фотографию мужчины, придущего вверх по склону с ребенком на руках. Внизу написано, что этот человек много дней плыл на резиновой лодке в Грецию. Потом 34 мили шел пешком до лагеря беженцев. «Я бы так не смог. Сил бы не хватило», — ответил Генри. «Тебе и не придется идти 34 мили с ребенком на руках», — отвечаю я. «А если бы пришлось?» — спрашивает он. «Иногда мне кажется, что я в общем и целом порядочный человек. Я вспоминаю историю о бывшем муже одной моей знакомой, уже не помню, как ее звали. Тот все время опаздывал домой. Никогда не приходил с работы вовремя». «О, ясно, почему», — подумала я. Но ошибалась. Просто у этого мужа было правило. Если кто-то просил его о помощи, он никогда не отказывал. Он бросал свои дела и интересовался, что нужно человеку. А потом, по возможности, помогал. Кому-то нужны были деньги, кому-то еда. Одному прохожему понадобился ремень, и он отдал ему свой. Опаздывал он потому, что его офис находился рядом с пенсильванским вокзалом. Они со знакомой расстались, потому что он закладывал заворотник, воротник, но это уже другая история. «Ты вообще работаешь?» спрашивает как-то раз Бен, когда я рано прихожу домой. Он прав. Слыхали про людей, которых уволили, а они еще несколько месяцев притворяются, что ходят на работу. Я могла бы быть одной из них. Такие, кстати, иногда бывают у нас в библиотеке. «Ты можешь перестелить постель?» Я прочистил раковину, а я сварила кукурузу. Ненавижу свадьбы, потому что всегда плачу и напиваюсь, но в этот раз мне везет. Кэтрин забеременела, и они с Генри просто расписываются в ратуше. Может, теперь мне перестанет сниться тот повторяющийся сон, в котором брат приходит ко мне в квартиру и говорит, Лиззи, можно я здесь умру? Ведь теперь у меня есть невестка". Не покупай это, говорит Кэтрин в винном магазине. Там искусственный краситель, синий номер один. Я смотрю на нее и делаю вид, что читаю состав. «Это единственный краситель, доказанно преодолевающий гематоэнцефалический барьер», объясняет она. «Этот барьер защищает мозг от токсинов». Я ставлю пакет на полку, надеюсь, что на этом наш разговор закончился, но она еще не все ужасы рассказала про опасный синий номер один. «Этот краситель проникает во внутричерепную жидкость, и ученые даже не знают, что происходит, когда он туда попадает», говорит она. «Исследования были, но механизм действия токсина до сих пор не выяснен». «Ясно», — говорю я. Но механизм действия аспирина тоже не выяснен, а никакой теории о вреде аспирина нет. Одной сорокалетней женщине посоветовали вести более здоровый образ жизни. Врач рекомендовал заняться бегом и пробегать две мили в день. Он велел позвонить ему через две недели и отчитаться о самочувствии. Через две недели женщина позвонила. «Как вы себя чувствуете?» — спросил врач. «Хорошо», — ответила она. «Но я убежала на 28 миль от дома». Если отойти подальше и смешаться с толпой, меня никто не заметит, пока детей не отпустят с уроков. Я поняла это в прошлом году. Белые родители обычно подходят к самым дверям и стоят там, как батальон. У большинства дети орлы, точнее, ореолы. Когда ореолы выходят, это очень заметно. Они составляют лишь малую часть от остальных учеников. Может, 10%. Остальные дети почти все из Юго-Восточной Азии. Наш район иногда называют «маленький Бангладеш» или «маленький Пакистан». Естественно, сами пакистанцы так его не называют. Звонит Сильвия и говорит, что отчаялась. «Что за люди?» — сетует она. В одном доме на холме у детей в комнате были пиньяты с конфетами просто так, даже не на праздник. Позже просматриваю ее старые письма. Неудивительно, что она теряет веру в людей. Вначале ей присылаю такие вопросы. «Вопрос. Почему люди любят аплодисменты?» «Ответ. Думаю, потому что, по сравнению с другими представителями животного царства, мы сильно проигрываем». У нас нет ни острых зубов, ни когтей. Мы не крупнее всех и не быстрее всех. В ходе эволюции мы вели кочевой образ жизни и ежедневно сталкивались с пугающей стихией. Именно поэтому мы объединились в маленькие группы для более эффективной защиты. и темные ночи, мы разжигали костры и рассказывали сказки. А когда хлопали в ладоши, наши слабые руки казались грозными, как гром. А теперь присылают такие. Вопрос. Как мы до такого докатились? Ответ. Если понадобится, мы можем опустошить всю землю и проникнуть в ее недра, спуститься в глубины и побывать в самых далеких уголках мира. И все ради богатства, знаний или услады глаз и воображения. Уильям Дерхам, 1711 год. «Как вы спите по ночам, зная все это?» «Я давно это знала», — отвечает она. «Но происходящее и на нее влияет только иначе. Есть места, где Сильвия хочет побывать, какие-то далеко, другие рядом» главное, чтобы эти места находились под угрозой скорого исчезновения. Я называю эти поездки путешествиями по умирающей планете. Она заезжает за мной рано утром, и мы долго едем, пока не оказываемся в нужном месте. А потом гуляем, смотрим, и я пытаюсь почувствовать то, что чувствует она. Однажды я взяла с собой Лая. Мы стояли и смотрели на Лук. Он терпеливо ждал, когда можно будет вернуться в машину. «Дети не умеют любоваться видами», сказала Сильвия. В библиотеке повсюду развешено объявление. «Дышите, не забывайте дышать». С каких пор все вспомнили о важности дыхания? Кажется, это случилось, пока я была в отъезде. Еще я не поняла, зачем мать прислала мне коробку со старыми тетрадками. И Генри тоже. Кэтрин заглянула в коробку и тут же отослала ее мне. Там оказались его тетрадки и документы со школы, когда он зачем-то ходил в клуб «Модель ООН». Пожалуй, ни один ученик за годы выездных мероприятий не разочаровал меня так сильно, как Генри в начале этой поездки. Когда ему объяснили его обязанности, он удивился, а после отнесся к ним крайне легкомысленно. Он охотно перекладывал на окружающих свою работу и совершенно этого не стеснялся. Однако к концу поездки он начал проявлять осознанность и обеспокоенность своими обязанностями и относиться к своей работе серьезно и с энтузиазмом. Он преодолел свой эгоизм и стал участвовать в общих делах и играх. Если он научится чувствовать потребности окружающих, ему будут рады в любой команде. Не понимаю, что со мной не так. Кажется, я все делаю неправильно. И главное не то, чтобы я не догадывалась, что принимаю необдуманные решения. Нет, я вижу, как все будет, и все равно делаю глупости. Глупость номер один. Я провожу слишком много времени в разъездах и притворяюсь чужим психотерапевтом, при этом игнорирую тех, кто со мной живет. В последнее время я каждый вечер говорю по телефону с матерью. «Лизе, есть минутка?» – спрашивает она, когда звонит. «Все разговоры о будущей малышке». Мама очень хочет приехать, когда она родится, но боится, что окажется никому не нужна, а позвали ее только из вежливости. Я не знаю, правда ли это. Моя мать хорошо умеет помогать, когда ее просят. Однажды она отдала нашу индейку на День Благодарения бедной семье на парковке. «Не говори глупости», — отвечаю я ей. «Все тебя ждут». Когда я вешаю трубку, все на меня злятся. Илай хочет, чтобы я поиграла с ним в войну, карты разбросаны по всей кровати. Бен собирался показать мне свою новую игру по мотивам Одиссеи, а я устала и ничего не хочу. Наконец договариваемся поесть мороженого и посмотреть видосики про кос, которые орут женскими голосами. Писем пришло больше обычного. Надеюсь, в этот раз пишут сумасшедшие, а не нытики. Евреи видели, что гетто обносит стеной и думали, что у них есть время. Не дайте себя обмануть. Если все вокруг спокойно, это не значит, что вы в безопасности. Уезжайте, пока все не ринулись прочь. В 2060 году самым подходящим местом для ваших детей будет Южная Аргентина. Именно там построить колонии выживших. Итак, утром я вынуждена была узнать о климатической миграции. Вечером, когда Бен уже почти уснул, рассказываю ему об этом. Я верю только в науку, пробормотал он. Это научно доказано? Я не хочу слышать про науку и не хочу еще раз заходить на тот сайт, где я ввела год рождения Илая, а потом смотрела, как будет расти температура в мире через 10 и 20 лет. Вверх, вверх, все выше и выше. Ну уж нет. Никогда. Привет, что новенького? Лидия совсем смехнулась и ждет конца света. В 1934 году Черчилль выступил в палате общин и описал разрушения, которые ждут Лондон в случае авианалета. Он рассчитывал, что описанная им картина опустошения заставит даже самых оптимистичных членов палаты задуматься, что случится, если с неба начнут падать бомбы. Детали ему сообщили люди, знакомые с наукой, не понаслышке. Кто-то посыпал забор вокруг детской площадки битым стеклом. Сигнал для голубей, чтобы вход воспрещен. Архитекторы наверняка считают их пернатыми крысами. Мы с Кэтрин обсуждаем, что происходит в нашем районе. Какие магазины открываются, какие закрываются. Заметила ли я, что пакистанских ресторанов стало больше, чем индийских? Неужели евреи и ортодоксы начали сдавать помещение тибетцам, а видела новое местечко, наполовину гитарный магазин, наполовину бар? «Откуда берутся эти хипстеры?» – спрашивает брат. На нем куртка с флисовой подкладкой, как у дальнобойщика. В лавке Мохана ошивается какой-то пьяный бар бормочет: «У меня много всего есть, у меня много всего есть!» Мохан поворачивается к нему. «Скажи, брат, что тебе нужно?» «На прошлой неделе мы встретили здесь Амиру и ее маму. Ее зовут Наиля. Я пригласила их на чай, они пришли на следующий же день и привели с собой двух старших сестер Сестры уселись редком на диван и вежливо отвечали на мои вопросы. «Здесь жизнь другая, не такая, как у вас на родине». «Да, раньше мы никогда не пили молоко из бутылок. Амира и Елай тихо играют у наших ног. В лего они играть не стали, и он принес пластиковый набор для мороженого. Амире понравилось. Когда они уходили, она ласково коснулась моей руки. «Буду рада видеть вас снова», — сказала она как человек, выучивший английский по телепередачам. Кэтрин составила родовой план и все время добавляет в него новые пункты. Пунктов уже очень много. Например, маска для глаз с наполнителем из органической лаванды. Вчера Генри сказал, что ему срочно нужна такая. «Советую зайти в магазинчик для хиппи на седьмой авеню. Однажды мы, смеха ради, пошли туда вместе». Взвешивали на ладони кварцевые кристаллы, звенели маленькими колокольчиками, перебирали одежду из конопли. Подошла продавщица и спросила, интересует ли нас энергетическое целительство. «Я не верю в энергии», — ответил брат. Продавщица удивилась. «Почему? Вы же в ветер верите?» В Генри почему-то влюбляются женщины одного типа. На вид все такие просветленные, а на деле палец в рот не клади. Его бывшая, та, что была до Кэтрин, до сих пор присылает ему счета от ветеринара за лечение их общей кошки и подписывает их «благо дарю». Я иду в гостиную и на полную включаю кондиционер. Бен считает, что нельзя включать его на полную мощность. Пробки могут вылететь. Но мне жарко, и я делаю по-своему. Встаю на колени и подставляю лицо струя холодного воздуха. Когда-то уныние считалось одним из смертных грехов но позже его заменили на праздность. Убили двух зайцев одним выстрелом. Приглашаю Генри выпить кофе в кофейне рядом с его домом, но он даже туда не может выйти. «Я под домашним арестом», — шепчет он. «Пугаюсь любого шороха. Жаль, что ему нельзя успокоительное, а то бы я ему его дала. В который раз напоминаю себе никогда не становиться наркоманкой и алкоголичкой, а то совсем нельзя будет употреблять алкоголь и наркотики». «Хорошо, обойдемся без успокоительного», — говорю я. «Может, прогуляемся в парке?» но завтра обещают дождь и сильный ветер. Впрочем, ветер разгулялся уже сегодня. Собака лает на окно, потом на мусорный бак, который загадочным образом сдвинулся на другое место. В гостиной орёт телевизор. Бен хочет построить там стену. С красивой дверью добавляет он. Вопрос. Как лучше подготовить детей к грядущему хаосу? Ответ. Можно научить их шить, выращивать овощи, строить. Полезно также освоить техники успокоения тревожного ума. Брат заходит в кофейню с четырьмя пакетами. В пакетах подушка для кормления, бутилированная вода, энергетические батончики, увлажнитель воздуха, серый свитер и маска для глаз с наполнителем из органической лаванды. Да-да, та самая. «Господи», — говорит он, — «я несколько часов ходил по магазинам. Нам разрешат взять столько всего с собой?» Я разрываюсь. С одной стороны, знаю, что не разрешат. С другой, хочу показать, что впечатлена тем, какой он ответственный. Брат ходит по магазинам и закупает вещи для ребенка. Все-таки это хороший знак. Надеюсь, он понимает, как я рада видеть его таким. Мы заказываем кофе, пирог, добавку пирога. Генри съедает свою и мою порцию. Я спрашиваю, чем его кормят дома. Он отмахивается. Кэтрин планирует взять месяц отпуска, а потом выйти на работу. На первые неделе приедет ее мать, потом наша, а потом Генри останется один. Он испачкал подбородок кремом от пирога. Сообщаю ему об этом и протягиваю салфетку. Подходит официантка и уносит наши тарелки. Счет она приносит ему, и хотя теперь у него есть деньги, но он все равно отдает его мне. Я даю официантке карту, на которой, возможно, есть деньги. Она приносит чек, и я его подписываю. Генри оставляет чаевые. Я еду домой на Джимми. Небо ясное. В детстве я разносил газеты, — вспоминает Джимми. Муж считает стойков до завтрака. Это плохой знак. Вчера я заставила его пообещать, что он не будет проделывать с нами упражнения для развития стоицизма То, в котором надо смотреть на любимого человека, когда он спит, и повторять «завтра ты умрешь». Он согласился. Мол, зачем ему это? Разве мы не решили, что он умрет первым? Он в хорошем настроении. Наверное, представляет все происходящее с высоты птичьего полета. Численность птиц в мире сокращается. Час назад я стала изучать этот вопрос и провалилась в черную дыру. Звонит мама, и я, наконец, перестаю переходить по ссылкам. Мама рассказывает, что в их районе стало неспокойно. В почтовые ящики всех белых жильцов подбросили пакетики с линзицами. К ним приложена записка. «В вашем районе неспокойно?» Генри присылает мне зашифрованные сообщения. «У нас штормит», — пишет он, и я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Бедная Кэтрин. Ребенок скоро родится, у нее постельный режим, и она потихоньку сходит с ума. Я захожу и приношу продукты, но не успеваю снять обувь, как Генри убегает на улицу. «Ты просто куришь, да?» — пишу ему из ванной. «Никаких таблеток, никаких порошков», — отвечает он. У них дома грязно. Никогда не видела такого бардака в квартире Кэтрин. Подогреваю ей суп. У нее грязные волосы, тушь размазывалась, она легла спать, не умывшись. Мне становится ее жалко. «Скоро это кончится, да?» спрашивает она. «Да», отвечаю я. Она сидит с тарелкой супа на коленях, но не ест. Смотрит ролик на Ютубе. С экрана вещает человек в белом халате. Я вспоминаю, как все было под конец. Врач сказал, что ребенок должен брыкаться каждые четыре часа. Если перестанет, надо немедленно явиться в больницу. Однажды он перестал брыкаться. Второй день шла метель. «Оставайтесь дома» говорили по радио, но мы сели в такси и поехали по заледенелым улицам. Таксист рассказывал про свою жену и четырех детей, и они остались в Гане. «Мы почти приехали», — сказал он. «Можете на меня положиться». Сегодня увидела Никулу у входа в аптеку, но не успела ничего сделать. Она зашла внутрь. А я задумалась. Не может быть, что все эти годы я постоянно натыкалась на нее случайно. «О, боже, опять это мама Илая. Это святоша, которая всем сообщает, что ходила в государственную школу, а у самой фары на машине на скотче держится. Может, она тоже меня избегает?» Те, кто ходит на занятия медитацией, обычно хотят узнать, надо ли им становиться вегетарианцами или как обратить в вегетарианство остальных. Но Марго такие вещи не интересуют. «Помидор тоже живой, как и корова», — говорит она. «Думаю, она моложе меня, но у нее вся голова седая. Я как-то сказала, что мне нравятся ее волосы». «Я посидела в год, когда вдовела, ответила она. День Икс почти настал, и Генри каждый час шлет мне сообщения. Пытаюсь как-то его отвлечь. Например, посылаю статью о миллионерах, покупающих себе дома в Новой Зеландии на случай радикального изменения климата. И статистику. Состояние восьми самых богатых людей в мире равно доходу половины человечества. Плюсы Новой Зеландии в том, что там красиво, климат умеренный и стабильная политическая обстановка. Минусы. Нельзя назвать ребенка любым именем. Есть соответствующий закон. Так запрещены имена сексуальная клубничка и толстый мальчик, а вот насилие автобусное депо номер 16 не запрещены. Назову ребенка в сексуальное толстое депо, пишет Генри. Последний ужин. Нас кормят пресной полезной едой. Витаминный кладезь для будущих родителей. Тебе страшно? спрашиваю я Кэтрин. Иногда, отвечает она. Иногда, совсем немного. День Х через два дня у них будет девочка, имя уже придумали, но никому не скажут. Пробуем угадать. Анна, Эмма, Элла? «Лили? Тепло», — говорит Кэтрин. Концерт в честь начала нового учебного года. У входа в зал показываем удостоверение личности и билеты, которые на прошлой неделе прислала учительница. В углу билета цифра, обозначающая количество человек в семье. И предупреждение не приводить гостей со стороны, потому что безопасность прежде всего. Выступает хор. и лайф в первом ряду рядом с Амирой. На нем его счастливые брюки, счастливая рубашка. Но он все равно нервничает. Он сказал, что последняя песня его любимая. Дети поют несколько коротких песенок, и я вижу, что он уже не нервничает. Потом весь хор одновременно закрывает глаза и начинает раскачиваться. Зрители наклоняются вперед, вглядываются в детские лица. Дети поют, что их жизнь — всего лишь капля воды в бесконечном океане. Все творения их рук недолговечные и на их глазах обратятся в прах. Все деньги мира не смогут купить время. Звучит припев. Ничто не вечно под луной, за исключением земли и неба. Катрин родила. Вчера. В 3.04 утра. Девочку назвали Айрис. У Кэтрин, слава богу, отдельная палата, но она все еще в шоке. Все пошло не по плану. Не было ни успокаивающей музыки, ни качаний на фитболе, ни мягких носочков, ни теплых компрессов. Ей сделали кризму и педуралку вкололи окситоцин. Роды оказались скорыми, и гинекологиня Кэтрин даже не успела приехать. Примчалась через час в вечернем платье и приняла плаценту. Все это шепотом сообщает мне Генри. «А сколько было крови! Полотенцами вытирали! Ты не представляешь, Лизи. Говорит он. «Представляю. Я тоже рожала в этой дерьмовой клинике. И до сих пор слышу динь день, день в коридорах. Динькают автоматы, каждый занят своим делом. Даже стрек от этих ужасных ламп хранится где-то на подкорке. Как только вошла, сразу все вспомнила. В последний вечер перед отъездом мама приходит на ужин. Она приезжала, чтобы помочь Генри и Кэтрин с малышкой. Было тяжело, но ей в радость. Она не помнит, когда в последний раз Генри уделял ей так много внимания. Твердит о милости Господней». Готовит нам спагетти карбонара. После ужина мама с Илаем начинают бесконечную партию в войну. Маму тревожит, что Бен слишком много смотрит новости. «Рассчитывай силы», — советует она Илаю. «Мы играем всего 20 минут». Утром везу ее в аэропорт. Она не хочет уезжать. «Может мне переехать сюда? Так от меня будет больше пользы», — говорит она. Я не знаю, что ответить. «Да, конечно, но она живет на фиксированный доход. накопления у нее нет». «Где она будет жить?» Она коротко улыбается. «Я не займу много места». Пожимаю ей руку и включаю радио. Переключаю канал и нахожу спокойную фоновую музыку. Потом, оказывается, это христианское радио. Ведущий спрашивает. Главная дилемма нашего поколения, да и любого другого, звучит так. Если бы вы очутились в раю, где нет болезней, и с вами все друзья из земной жизни, все ваши любимые блюда и занятия, все природные красоты, которыми вы в жизни любовались, все физические наслаждения, и в этом раю не было бы никаких конфликтов природных катастроф, порадовались бы вы такому раю? Если бы в нем не было Иисуса. Ну да, что такого. Целую ее на прощание и прошу позвонить. Она попросила высадить ее на тротуаре и не оставлять машину на парковке. Но я понимаю свою ошибку, когда вижу ее в зеркало заднего вида. Она застревает во вращающихся дверях. Через 10 минут пишет Генри. "Маму уехали! маму уехали! Когда зайдешь?» Все утро ищу свой старый молокоотсос. Обещала отдать его Кэтрин. Наконец нахожу в глубине шкафа. Странно снова держать его в руках. Когда я закончила кормить Илая, то поехала на выходные к старой подруге, одной из немногих моих бездетных подруг. Они с мужем жили в старом викторианском доме с очень красивой и тщательно продуманной обстановкой. Она приготовила роскошный ужин. Бараньи ребрышки, мятное желе, шоколадное суфле. А я пыталась вести себя как нормальный человек, а не мать, сбежавшая от ребенка. Но ночью пришло молоко, и рубашка промокла насквозь. Я сидела на унитазе, сцеживалась в полотенце и вся изнервничалась. Что я скажу хозяевам? Куда положить это полотенце? Что, если от него будет пахнуть кислым молоком? Я почти всю ночь не спала. Грудь болела, и я никак не могла успокоиться. Я думала спрятать полотенце под кроватью или положить к себе в сумку и дома от него избавиться. Я так и не решила, какой вариант лучше, а утром, когда увидела подругу, сказала «То красивое полотенце, что ты мне дала, я его испортила. Извини, я дам тебе денег на новое». А потом поехала домой одна, включив радио, И вокруг было столько зелени, вы даже не представляете. А у бочный стоял прилавок с цветами и овощами, но там не было продавца. Вместо продавца стоял ящик, куда надо было бросать деньги, и они просто лежали там. Ящик был даже не заперт. Надо было взять деньги. Подруга недавно развелась и встретила новую любовь, о чем сообщила мне, прислав несколько восторженных сообщений. «Можешь себе представить, в таком возрасте и вдруг влюблена?» — говорю я Бену. «Ты тоже влюблена?» — отвечает он. Позже он проводит рукой по моей ноге в темноте и останавливается. «Ты что, в моих кальсонах?» «Я замерзла», отвечаю я. «Мы придумываем поговорку. Не идет сон без мужненных кальсон. Дурачимся, засыпаем счастливыми». Сильвия дала почитать книгу, а в ней тест на экологнутость. Надеюсь, эти баллы нигде учитываться не будут, потому что тест я провалила. Найдите свое место на шкале экологической осознанности. Проследите путь воды от осадков до водопроводного крана. Сколько дней до следующего полнолуния? Откуда обычно дуют ветра зимой там, где вы живете? Назовите пять видов травянистых растений из своей местности. Назовите пять видов неперелетных и пять видов перелетных птиц своей местности. Видели ли вы вчера звезды на небосклоне? Укажите, где север. Зачем стою перед зеркалом и надавливаю на десны? Проверяю, кровоточат ли они. Не кровоточат. Ну и хорошо. Надо возвращаться за стойку, но вместо этого корчу рожи себе в зеркале, пока кто-нибудь не зайдет. Заходит девушка, та самая блондинка с обгрызенными ногтями. Раньше она употребляла метамфетамин. Рассказывала мне, как впервые кайфанула в туалете на вечеринке. Сначала было тихо, потом гул за дверью усилился. Она боялась выйти и увидеть там Рой Ранчи. Снова думаю о тех числах. Навязчивые мысли затмевают свет. Илай сидит за столом на кухне и проверяет все свои фломастеры по очереди. Вдруг какие-то засохли. Бен приносит ему миску с водой, чтобы он смачивал кончики. Если ничего не изменится, повышение температуры в Нью-Йорке будет продолжаться и к 2047 году достигнет уровня, при котором существенно отразится на жизни людей. Подруга работает в хосписе и рассказывает, что нельзя говорить умирающим, что те не доживут до следующей поездки на пляж, урожая яблок и так далее. Все равно, что выбить костыль из рук больного со сломанной ногой. Скоро вообще не будет яблок. Для роста яблокам нужны заморозки. Решаю переставить книги на полке у большого окна. На улице красота. Группа студентов, взяв друг друга под руки, распевает что-то во дворе. На подоконнике кто-то разложил фантики в ряд. А у одного дерева за окном горит верхушка. Или снова наступила осень. Лизи, видела реку?» — спрашивает Сильвия, встретив меня с поезда. Я решаю соврать и отвечаю «да». Сильвия очень расстраивается, что в наше время все ходят, уткнувшись в телефоны. Листьев на деревьях почти не осталось. Проезжаем яблоневые сады. «Всем нужны только красивые яблоки», — рассказывает она. «Особенно, если они сами их собирают». Все червивые, с бочками, надколоты оставляют на земле для оленей. Оленей здесь несколько тысяч. Скоро начало охотничьего сезона. Но, слава богу, большинство охотников здесь охотятся ради пищи, а не ради забавы, — говорит она. Мы сворачиваем на грунтовую дорогу. А почему олени не разводят, — спрашиваю я. Они слишком красивые? Она качает головой. Они в заперти паникуют. На пути домой, не доехав до города, поезд останавливается и долго стоит. Я смотрю на деревья вдоль реки. На них еще остались редкие листья. Люди гуляют у самой воды. «Но разве мир не всегда катился к чертям?» — спросила я Сильвию. «Какие-то части мира — да, но не весь же мир целиком». Выхожу из метро. Дождь льет как из ведра. Голова гудит. «Не плачь!» — говорит дружелюбного вида белый прохожий. «Не плачь!» «Разве я плачу?» Прохожу мимо лавки Мохана. «Чеснок привезли!» — окликает он меня. Расплачиваюсь мелочью, но он не против. «Мелочь — тоже деньги», — говорит он. Рядом с открыткой сгонешей Ганешей на кассе теперь стоит миниатюрный американский флаг. он не переживает из-за выборов. «Даже если он выиграет, он не будет президентом вечно», — говорит он. «У него есть деньги, самолеты, всякие красивые вещи. Он птица. Зачем быть птицей в клетке?»